Тоже достаточно пошловатенько. Но ведь не зря сказал. Наверное, чувствовал затылочными долями мозга, что необходимо как-то назвать то, что он делает. Как-то облагородить совершаемое им убийство, оправдать свои жуткие истребительные функции. Добро бы он за это денег не получал. Так ведь получал же.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 Все равно, что «Запорожеца, будь колеса от Ягуара». Нет, не зря Амика получал такие гонорары. После убийства, сделанного Поляковым, никогда не возникало уголовное дело. Никого не нужно было покупать, ни милицию, ни другие службы. И так телоскопические лаборатории могли заниматься своими делами, Они бросатся на исследования и идентификации меккиных отпечатков. Не было никаких отпечатков, господа. Никаких следов стреленных гильз у брошенного оружия. Ни черта там не было. А на кладбище так спокойненько. Ни врагов, ни друзей не видать. Всё культурненько, всё пристойненько.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 маленькой крохотной части старой русской интеллигенции. Пусть это будут всего лишь 30 семей. Пусть 15. А это же да простить самим кие пышность словес, цвет нации. Это они гордость России, а не какие-то там Раульс или Даспромы, не кремлёвская шушера. А именно эти российские старики всю сознательную жизнь своим удивительным талантом, здеким трудом удерживали мир на своих плечах. Эти старенькие, ходенькие, полуголодные атланты. О, господи, да где же они? Неужто и вправду всё было зря? Этой же ночью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 Всё, что было сверкающе белым, ярким, желто-оранжево-красным и солнечным, теперь несёт на себе пугающий черно-серый пепельный оттенок. Над чёрными пальмами низкие черно-серые тучи. От человека с трудом дышится, так всегда перед грозой или резкой сменой погоды. Тогда гони черно-серый песок. Амика откуда-то знает,